Глава двадцать вторая. Пол, должно быть, увидел, как я бежала к берегу, потому что внезапно практически догнал меня. Я едва не упала, но сумела восстановить равновесие. Добежав до причала, устремилась к воде. Пружинистые шаги пола следовали за мной. Опустившись на колени, я потянулась к воде. Белая вещь плавала в недосягаемости — но достаточно близко, чтобы узнать в ней спортивный свитер. Я узнала этот свитер. Он принадлежал Джонни. Она могла выскользнуть из него. Или она боролась с кем-то, и его содрали с неё Да что угодно. «Эми», — взволнованно произнес Пол, — «что там такое?» Не скинув даже обуви, я прыгнула с мостков. Август выдался жаркий, но это озеро всегда холодное. Из-за его воды тело одной пропавшей женщины сохранялось там десятилетия. Дно так круто уходило вниз, что всего в нескольких футах от травянистого берега вода уже плескалась у моей груди. Встав на дно, я поплыла за свитером, белевшим в паре метров от меня. В итоге я схватила его. Он заколыхался у меня в руках. Отбросив свитер к берегу, я нырнула на глубину, слыша, как Пол опять позвал меня. Холод обострил мои чувства. Работая ногами, чтобы нырнуть поглубже, я открыла глаза. Солнце проникало достаточно глубоко в эту чистую воду, поэтому я отлично видела все песчаное дно. Дотронувшись до него пальцами, я перевернулась и устремилась обратно к поверхности. Затем, держась под водой и выпуская воздух, начала грести, проводя очередной этап поисков. Сделала полный круг в воде. Ничего не обнаружив, рванула наверх и глотнула воздуха. «Эмили!» Я снова нырнула. Пол понимал, чем я занимаюсь. Мне не хотелось объясняться с ним прямо сейчас или выслушивать, как он будет пытаться отговорить меня. Я продолжала поиски, пока дно подо мной не исчезло на глубине. Тогда я повернула к берегу. Вскоре в поле зрения появились металлические стойки, поддерживающий наш причал. Я проплыла мимо них, заглядывая под сам причал. Никаких больше следов присутствия Джонни мне обнаружить не удалось. Вновь вынырнув на поверхность, я не сразу увидела Пола. Но потом заметила его. Он выловил приплывший к нему свитер и начал выжимать его. Добравшись до лесенки причала, я залезла на него и отдышалась, Упершись руками в бедра, пока струйки озерной воды стекали с меня на гладкие доски. «Мое первое купание в нынешний заезд», — отдуваясь, констатировала я. После вчерашней аварии у меня болели ребра и грудь, но холодная вода подействовала бодряще. Пол сердито посмотрел на меня. Он уже выжил свитер и повесил его на спинку одного из кресел на террасе между двумя причалами. Затем, покачав головой, направился по склону обратно к дому. Он явно рассердился на меня. «Мне показалось, что я увидела кого-то в воде!» — крикнула я ему вслед. Пол мгновенно остановился и быстро вернулся ко мне. Моего мужа трудно вывести из себя. Но уж если что-то взволновало его, то все чувства проявлялись в полной мере. «Я понял!» — запальчиво крикнул он. «Догадался, что тебе показалось, будто там кто-то есть. Но, Эмили, ты ведь только что попала в аварию. У тебя огромный синяк на щеке. Я знаю, нам сказали, что обошлось без сотрясения мозга, но это столкновение определенно повредило твои мыслительные способности». Он стоял, едва не закипая от гнева. «Ты мог бы сам нырнуть», — сказала я. Его ноздри раздулись, подбородок задергался. «Я лично никого там не видел». «Только как ты мечешься под водой!» Пол развернулся и снова начал удаляться от меня. Открыв было рот, я закрыла его. Бесполезно сейчас пытаться оправдаться. Я понимала, что он расстроился из-за собственного беспокойства, из-за потери контроля над ситуацией. Я давно поняла, что все дело в его самоуважении. Полу необходимо реально чувствовать свои всеобъемлющие способности и ответственность. Иначе у него появлялся страх быть отвергнутым, даже после всех этих лет. Глядя ему вслед, я увидела, как он вошел в дом, слегка хлопнув боковой дверью, и тогда сняла с себя промокшую футболку. Наш участок расположен на берегу своеобразной бухты, а до ближайших соседей около четверти мили. Катание на лодках в основном ограничивалось центральной частью озера. К нам лишь изредка заплывали случайные рыбаки или байдарочники и каноисты, решившие исследовать береговую линию. Но обычно у нас, как сейчас, тихая гавань без посторонних. Сняв рубашку, я стряхнула влагу с волос. Благодаря короткой стрижке они быстро высохнут. Пока же я просто отбросила их назад. Опустившись в кресло, стащила мокрые кроссовки и носки, поглядывая на лодочный сарай. Наш сарай погружен в воду. Что-то вроде гаража, но для лодок. Поднявшись с кресла, я прошлась босиком по пристани. Синий цвет сарая оживляла темно-красная отделка. На мою сторону выходили два окна. Пройдя по причалу, я заглянула в первое окно. Отсюда виднелись наш маленький парусник и часть моторной лодки. Дверь рядом с этим окном. Взявшись за ручку, я обнаружила, что она заперта. «Пол». Имя мужа я произнесла машинально и вяло. Естественно, он не мог слышать меня в доме. Но меня удивила запертая дверь. Мы запираем ее только перед отъездом. Вновь заглянув в первое окно, я перешла ко второму. Там обзор оказался еще хуже. Неудачные ракурсы, грязное стекло. Поскольку дверь закрыта, то для попадания внутрь мне придется заплыть туда из озера. Дойдя до лесенки, я спустилась в воду, оттолкнулась и поплыла брассом, сама не вполне понимая собственные побуждения. Просто испытывала странное внутреннее предчувствие. Возможно, на меня еще действовали остаточные симптомы вчерашней аварии. Видимо, Пол отчасти прав я вплыла в открытый вход лодочного сарая. По крайней мере, там имелась еще одна лесенка, металлическая, со старой лодки, прицепленная нами к внутренним причалам. Она не слишком устойчива, но мне удалось нормально забраться наверх. И вот я уже встала рядом с парусником. Сарай был погружен в тенистый полумрак. Порывы ветра сдували влагу с моей кожи, и меня вдруг пробрала холодная дрожь. Мрачноватая атмосферка. Голые стены походили на грудную клетку с выпирающими ребрами. На задней стене висел старый якорь. Яркими оранжевыми пятнами маячили подушки сидений. Длинная веревка, толстая и потрепанная, свисала с мощного гвоздя. В углу светлела корзина, заполненная удочками. Парусник крошечный. Я помню, когда Пол купил его. Подержанный. У кого-то из местных жителей. Пол заметил его на обочине дороги. Синяя с белыми полосками лодка, немного побитая жизнью. Мы назвали ее «Зловещие дебри», прозвище Адерондока, которое когда-то дали ему местные индейцы. Полу показалось забавным дать столь странное и пафосное имя такой обычной латчонке. Но он сам научился управлять ею, как позже и оба наших ребёнка. Только я так и не освоила это дело. Я продолжила тщательный осмотр. Парусник, решила я, выглядел нормально. Лодка тоже выглядела как обычно — четырёхместная двухвёсельная круглодонка с двигателем и аккумулятором. По пути я едва не упала, наткнувшись на зелёную рыболовную сеть. Пришлось запихнуть её в корзину вместе с шестами. Ещё два окна выходили на другую сторону нашей бухты. В них было видно, как в нескольких ярдах от сарая береговая линия, начиная изгибаться, уходила к основному водному массиву. Везде всё как обычно. Я направилась обратно. Прежде чем спуститься по шаткой лестнице, заметила какую-то резьбу на обшивке стены. Между двумя вертикальными стойками На фанерной поверхности кто-то вырезал пронзённые стрелой сердце и два имени — Джонни, Майкл. А под ними — сегодняшняя дата. Вернее, нет, вчерашняя дата. Да, вчера они плавали здесь вдвоём. Я слышала, как они плескались, и Джонни хихикала. Должно быть, тогда они и вырезали это. Я провела пальцами по бороздкам. Возможно, кто-то из них захватил ножик, или они взяли его здесь. Я поискала нож взглядом, но не нашла. А потом всё-таки заметила. Маленький карманный ножик на подоконнике. Ну, подоконник, конечно, громко сказано. Просто выступ рамы. Хотя, заглядывая в сарай, я не обратила на ножик внимания. Должно быть, его забыл Пол. Отведя взгляд от находки, я заметила и другие вырезанные слова. Не так глубоко вырезанные, лишь слегка процарапаны Не сердце и имена, а предложение из пяти слов «Я хочу вернуть мою маму».